А то ведь сам видишь, народ молодой, горячий. Другой понесет, ничем не остановишь. Все бы сокрушил единым махом. Да уж это, Егор Егорыч, не извольте беспокоиться. Могила. Как тебе проповедь Лысенького? Это, брат, студент университета. Исключен, правда. Знать бы вот, а то я все о своем. Казарма, знаете, она до сих пор в ушах стоит. — Ничего, даст бог, отойдешь. Они говорят, а ты слушай д да ы мотай на ус. Егор Егорыч оглянулся и, найдя руку Огородова, сунул ему записку. — Тут адресок. Приходи по нему в субботу. — Непременно, Егор Егорыч. — На Зиночку заглядываешься. Страхов дружески улыбнулся. — Да уж чего таить, девушка славная. Хочешь посватаю? Да что вы, Егор Егорыч, это пирог не по нашим зубам. Теперь пожалуй. Но через год-два засылай сватов, и не будет отказа. Вот так походишь по беседам, книжечек почитаешь, с городскими людьми дружбу сведешь, и сам городским станешь. н а т у р ы ты крепкая, сильная. Из т а к и х т ы как ты, и выходят, брат, Ломоносовы и Менделеевы. О, Зина тебя оценит. Ей все нравится необычное, нездешнее. Джека Лондона, брат, почитай. В это время в прихожую вышли Зина и с нею рыжая девица, в долгой юбке, оттого совсем длинная. — Вот он и есть, с е м ё н Огородов, — сказала Зина и подала Семену руку. Улыбнулась ему кротко й рассеянно, видимо, думала не о том, о чем говорила. — А это Ява Кроль, наша подруга. Вы у нас редко бываете, с е м ё н Григорьевич. Отчего же, почему? Душой-то Зинаида Васильевна рад бы каждый день. Да ведь человек я работный. Огородов хотел глядеть на Зину, но боялся, что глаза выдадут все его мысли, и, потупившись, смешался. Да о чем же я думал? Не смея взглянуть на Зину, спросил сам себе Огородов. Сказать бы ей, чтобы поняла. что и домой-то не поехал из-за нее. Он с веселой решимостью поглядел на Зину и, увидев лицо ее близко, понял, что он не знает ее совсем и ни к месту ни его радость, ни его слова. А Ява уже тараторила, никого не слушая и всех перебивая. «Боже ты мой, Бог ты мой, солдат из крестьян-сибиряк, а теперь вы р а б о ч и й Да я такое ищу, уж Бог знает сколько. Я вас буду звать попросту, согласны? Товарищ с е м ё н Боже, как хорошо. Товарищ с е м ё н вы должны всем нам объяснить, почему и на какой основе существует в Сибири метод захвата земель. А вы когда-нибудь думали о неравенстве? Поймите, наконец, я имею в виду земельное неравенство. А оно в деревне, как система, влечет за собой имущественное и правовое неравенство. И возникает вопрос. Ява выпрямила свою острую длинную ладонь, и ребром ее начала делить то небольшое расстояние, которое было между ею и огородовым. На куски, на кусочки искрошена вся земля Великой Сибири. Почему ваш сибирский мужик не протестует и таким образом не поддерживает крестьян центра? Я спрашиваю. Или у вас там не Российская империя? Спать-то спи, да не проспи, царство Божье, а, товарищ Семен? Огородов, не ожидавший такого крутого натиска от рыжей девицы, сконфузился и, растерянно пожимая плечами, глядел на Страхова, а тот, захватив кулачок подбородок, прятал улыбку. Империя-то у вас не российская, что ли, товарищ с е м ё н Ява вмешался, наконец, Страхов. Милая ты моя, ведь он... «Вчерашний солдат, а ты к нему с вопросом за всю Сибирь». «Жора, умоляю тебя, не мешай. Я все-таки хочу из первых рук знать о диких земельных порядках в Сибири». Ява опять обратилась к Огородову, уже до того взволнованная, что длинные плоские щеки ее лизнул злой румянец. «Товарищ Семен, понять же надо, захват земли...» Страхов немного сконфуженный, бесцеремонным обращением Явы отошел в сторону и, набив трубку табаком, скрылся за выходной дверью на улицу. Следом ушла и Зина, все время наблюдавшая за ним с видимым беспокойством. Безотчетно сознавая, что Ява-кроль имеет здесь какую-то власть, Огородов разом и остро не взлюбил ее и без всякого уважения прервал. «Э -э, «Покорно прошу!» — Ява, извиняйте, не знаю, как вас по-батюшке. Вы что же, никак пахать собираетесь нашу сибирскую землю? Такое у вас переживание? — Да нет же, нет, — заторопилась Ява. — Товарищ с е м ё н я последнее время увлекалась земельным вопросом. Надеюсь, вы понимаете, что все мы, люди, дети одной матери земли, и в силу этого не можем ни болеть, ни волноваться. Здесь, в Центральной России, существует много способов приобретения земель. Куплено дел, отчуждение. А у вас захват. И это в благоустроенном-то государстве. А живем-то не за морями, а под боком у Европы. А собственность-то с чего началась?